Глава 25. Манхэттен, Нью-Йорк, среда, 30 июня 2021 года. На следующее утро Эвери встала рано. Надев джинсы скинни и удобную обувь для ходьбы, крепко прижав к боку сумочку, поправив темные очки Прада, она вышла из лобби своего отеля и направилась к ближайшей станции метро. Она села на поезд F от Миттауна до Бруклина, проехала полчаса и вышла на 4-й авеню в районе Парк-Слоу. Она спланировала маршрут предыдущим вечером и могла найти дорогу практически с закрытыми глазами. Тем не менее, она на ходу достала из сумочки небольшую бумажку и еще раз посмотрела на адрес. Дом находился в шести кварталах от станции. Эвери старалась контролировать свою нервозность, Наконец, она свернула на 16-ю авеню, где в середине улицы нашла облицованный бурым песчаником дом с нужным номером. Поднявшись по ступенькам крыльца, она позвонила в дверь и прижала сумочку к боку, как будто боялась, что ее ограбят. Дверь открыл мужчина в пижамных штанах и белой футболке в рубчик под длинным халатом. Его волосы были жирными, во рту торчала неприкуренная сигарета, а в правой руке он держал чашку кофе. Глаза прикрывали маленькие овальные очки с грязными и поцарапанными стёклами. «Пять сотен», — сказал мужчина с немецким акцентом, который со временем приобрёл американское звучание, а затем испортился ещё больше жизнью в Бруклине. «Простите?» — спросила Эвери, сбитая с толку спонтанной фразой. «Пять сотен», — повторил он, отчего сигарета затрепыхалась между губами. Эвери подняла брови, и показательно посмотрела по сторонам. «Мы будем делать это у вас на крыльце?» «Пять сотен пропуск внутрь. После этого поговорим». Эвери кивнула и достала из сумочки пять хрустящих сотенных купюр. Мужчина вырвал наличные у нее из рук, как голодный пес хватает угощение из пальцев хозяина, отошел в сторону и открыл дверь до конца. Эвери вошла внутрь, а загривок медленно покрылся холодными мурашками плохого предчувствия. Мужчина показал на потёртый диван, а сам направился к сейфу, стоящему у дальней стены. Он присел на корточки, покрутил диск и потянул дверцу. Убрав наличные внутрь, он достал из сейфа папку и захлопнул его. Мужчина развернулся и сел на мягкий стул, подставив чашку с кофе на столик перед собой. Эвери не сдвинулась со своего места у двери. Мужчина посмотрел на неё с непонимающим выражением, толкнул маленькие очки вверх по переносице. "Садитесь", сказал он. "Я не кусаюсь". Эвери прошла к дивану и села. "Я Андре", представился мужчина. "Слышал, у нас есть общий друг". Эвери кивнула. "Поэтому я здесь". "Значит, вот как это работает". «Паспорта сложные. Не невозможные, но сложные. По крайней мере, если хочешь сделать их правильно. Хочешь чего-то?» Он поводил руками в поисках верного английского слова. «Дерьмо». Он пожал плечом. «Идёшь куда угодно. Хочешь чего-то хорошего? Идёшь к Андре. По тому моя цена такая. Поэтому я спрошу, хотя и знаю ответ. Благодарям, Полагаю, можно сказать прошлому нашего общего друга. Но мне придется потрудиться, чтобы изготовить правдоподобный паспорт. Ну и некоторая компенсация тоже. Итак, я должен спросить, вы можете себе это позволить? «Да», — без колебаний ответила Эйвери. Этот человек брал пять тысяч долларов, чтобы изготовить один единственный американский паспорт. Законный правдоподобный паспорт, который, по утверждению Андре, пройдет пристальную проверку любого таможенника на планете. Конечно, справедливость этого утверждения можно доказать только на практике. Ее можно подтвердить, когда пользующийся этим паспортом человек вручит его таможеннику при въезде в другую страну. В этот момент утверждение Андре станет либо правдой, либо ложью. Также в этот момент будет слишком поздно жаловаться, если что-то пойдет не так. Если какой-нибудь датчик запищит во время сканирования документа и запустится какая-нибудь тревога, их общий друг окажется по уши в дерьме». «Я так понимаю, цена не проблема», — сказал Андре. «Теперь сроки. Когда вам нужен паспорт?» «Как можно скорее». Андре протянул руку и согнул указательный палец. «Дайте мне фото, посмотрю, с чем имею дело». Эвери достала из сумочки фотографию и передала Андре, который открыл папку, которую достал из сейфа, и приложил фото к шаблону, чтобы проверить размеры. «Хорошее качество, правильный размер». Он кивал головой, анализируя фото. «Хорошо, это займёт у меня неделю. Мне нужно 2500 сейчас и 2500, когда закончу». «А те 500, которые я только что дала вам?» «Я же сказала, это пропуск внутрь». Эйвори была не в том положении, чтобы спорить. Она достала из сумочки другой конверт и протянула над журнальным столиком. Андрей быстро пересчитал наличные, чтобы убедиться, что сумма верная. Затем встал и подошёл обратно к входной двери, его шёлковый халат развевался за спиной, словно плащ. Он посмотрел в глазок и открыл дверь. «Выходите», — сказал он. «Возвращайтесь через неделю».